Глава 181. Энное состояние. Вернувшись в комнату, Кален не спешил разрушать стену туховности, а вместо этого достал свечу с ароматом сандала и установил в центр стола. Шаг за шагом он творил ритуал: сначала зажёг свечу своей силой и возложил на огонь сансы экстракты и толченые травы, которые символизировали удачу и тайны. Он видел, как применьшива мерцает пламя, Свет свечи был то тусклым, то ярким, а вокруг витал аромат миры и гармонии. Парень сделал два шага назад и посмотрел на свечу на столе, а затем закричал на языке гигантов. Я, после недолгой паузы, приключил внагирмес. Призываю во имя моё что-то, что не принадлежит этой эпохе, таинственного правителя над сером туманом, короля жёлтого и чёрного, владыку удачи. Но в этот момент пламя слилось в единый с ароматом сандала и породило иллюзорный водоворот, что жадно впитал в себя духовную силу вокруг. После того, как Лен закончил читать заклинание, водоворот стабилизировался, превратившись в воронку из серовато-белого тумана размером с ладонь. Понаблюдав за туманом, Паринс сделал 4 шага против часовой стрелки. Он попал в мир за туманом, где, как и ожидал, увидел репное спинки своего кресла, подчёркивающие ауру странного символа. глаза без зрачка с кривыми линиями. Парень глубоко вздохнул и попытался успокоить себя, используя кагитацию, а уже потом протянул руку к цели. В этот самый момент он услышал заклинание, что только что прочитал, ощутил растущую духовную силу и рябь света, что образовала собою люзорную дверь. В отличие от прошлого, в этот раз дверь сформировалась полностью, и на ней даже присутствовали некие мистические символы. Среди них был тот символ, что присутствовал на стуле Открытый глаз был зрачка и кривые линии. Калейн посмотрел на дверь, сосредоточился и вожжал распахнуть её. В мгновение ока рябь пошла по пространству, словно в пруд бросили камень, и вот волна дошла до двери призыва. Послышался скрип камня о камень, и в проеме появилась щель. Но за ней можно было разглядеть тьму, наполненную бесчисленным количеством неописуемых прозрачных фигур. В пластичном великолепии полоса разных цветов этого мира таили в себе бесконечные знания. В этот момент Кляйн ощутил сильное притяжение со стороны двери, и его потащило в неё. Чёрт. А как насчёт того, чтобы спросить хочу я или нет? то были его последние мысли перед тем, как преодолеть проём, и ещё знать в темноте за дверью. Маниакальный свист постепенно стих, и Кляйн пришёл в себя. Перед ним стоял молодой темноволосый человек с карими глазами, одетый в старую рубашку. Парень был среднего телосложения, но несмотря на то, что казался худым, Калин подумал, что за этим образом скрывается значительная сила, и к тому же человек выглядел как учёный. Это это я? Калин привык видеть это лицо каждый день в зеркале. Он едва заметно кивнул, осмотрелся. Вот кровать, заправленная белой простынёй, и одежды висят на вешалке. Книжная полка с множеством книг и аккуратный стол, на котором стоит свеча. Он всмотрелся в воспускающееся серовато-белое свечение пламени. Теперь, когда Калин увидел всё это, он обратил внимание, что сам плыл в воздухе вокруг круга серовато-белого тумана. "Что ж", произвёл самого себя, "похоже, вне своего тела. Есть в этом что-то". Калин посмотрел на свою физическую оболочку, на свои пустые глаза и погрузился в раздумья. По крайней мере, одно ему было известно точно: его душа, также известная, как духовное тело, направилась в мир тумана. Видела ностральную проекцию. Неудивительно, что я вижу астральные проекции с превеликойстью солнца и висельника. Я знаю по тусторонью, они или нет, когда нахожусь в мире над сером туманом. Могу определить номер последовательности. Моя физическая оболочка, судя по всему, находится под некой защитой. Возможно, это часть ритуала, сохраняющего тело в покое, чтобы оно не потеряло равновесие и не упало. Я должен склонуть на мисс справедливости других. Колено свой опускаясь, он анализировал состояние своего духовного и физического тела. Он открыл взгляд и попытался переместить свою душу, наполненную силами мироноцертомтоманом, в другое место. Засветился холодный ветер, а парень радостно кружа по комнате, наслаждался полётом. Теперь я могу взять на себя роль посланника. Интересно. Аносить что-нибудь. Парень собрался с мыслями, остановился и принялся экспериментировать, пока его духовное тело парило в воздухе. Колин попытался взять в руки блокнот со своей книжной полки, но его рука прошла насквозь. Слегка олипкое, не похоже на Движеневского воздух. Уверен, попрактиковавшись, состав сильней, я бы мог лучше использовать тайные силы. Колин ещё раз попытался поднять листок бумаги, но всё было безрезультатно. Поразмыслив секунд 10, Калейн подлетел к вешалке и сунул руку в карман своей чёрной штормовки. Он прикоснулся к шарму Сна и заупокоенному шарму, который восстановил благодаря компенсации служебных трат. Это были предметы, наполненные его духовной силой, они отличались от других объектов своей сверхъестественной природой. Калейн хотел узнать, сможет ли поднять их. В этот раз его рука также прошла насквозь, но различие всё же было. Он почувствовал их присутствие. Парен чувствовал переплетение духовности, но у него не было достаточной силы, чтобы поднять их. Существовала и другая версия. Может, это в шармах недостаточно силы, чтобы достичь резонанса с его нынешним состоянием? Духовной силы недостаточно, подумал Клейн, направляясь к другому карману. В этом кармане находился шар млоищего солнца, что он сотворил благодаря силе божественной крови. Тёплое ощущение распространилось по телу, делая форму стабильной, а мысли ясней. В отражении зеркала его шарм волшебным образом сам взлетел из кармана, словно в рассказе о доме с привидениями. Шарм полоище вонцы поднять могу, как и издавать звуки, так что определёнными способностями я всё же обладаю в этом состоянии. Калин подлетел к зеркалу и остановился в отражении действительно виден золотой ободок на фоне тёмной комнаты, куда за занавесок не проникали солнечные лучи. Он положил шарм на кровать и снова вернулся к зеркалу. Ему было интересно, сможет ли он пройти сквозь зеркало. В глазах потемнело, и картинка перед глазами изменилась. Он увидел ту же комнату, но в отражении зеркала, причём каждый предмет в нём слабо светился. Ему показали, что он прячется в тёмном углу и заглядывает в комнату сквозь крошечную щель. Я действительно могу пройти, но это всего лишь обычное зеркало, которое не ведёт ни в какой-то эйнсный странный мир. Кевно наконец снова прошёл сквозь зеркало, чтобы вернуться в свою комнату. Успех контакта с Шарман Палой из Чевасонса вселил в парня уверенность, и он попытался охватиться за что-нибудь ещё. Медный свисток Мистразика. В тот самый момент, когда он прикоснулся к древнему предмету, то почувствовал, что его духовность распахнулась и заледенела. Его глаза наполнились тёмным, плающим пламенем. Такое чувство словно стал немного сильнее. Моя форма подобна призраку, но без жажды месте. Калену успокоившись, посмотрел на себя со стороны. Это была одна из способностей клоуна. Артефакт мистера Азика выистину завораживающий. Онкевнулы заметил, что теперь может поднять лист бумаги и даже взять сонный шарм. Какая жалость. Я могу унести рытольный кинжал, но вот револьвер слишком тяжёлый. Колен завершил эксперимент, и развернулся, чтобы посмотреть, доступны ли ему в этом состоянии какие-либо способности. После испытания он пришёл к выводу, что может использовать две. Первый он назвал воем Оно могло встряхнуть души противников. Второе же больше похоже на заморозку, но только при контакте с целью. Кален был доволен. Он уставился в окно, через которое пробивались солнечные лучи. Интересно, а смогу ли я находиться в этом состоянии весь день? Пробормотал он, подплыв к окну. Затем парень осторожно приподнял занавеску и позволил солнечному свету пройти сквозь тьму духовности и попасть в комнату. В всеяющем солнечном совете пари ничтотил, как начали истощаться его силы, а душа будто вскипела в чёрном тумане. Он быстро ослабил хватку, позволив Азанавске вернуться на прежнее место. Не могу. Колен мгновение задумался, а затем посмотрел на шар пылающего солнца на своей кровати. Интересно, эффект будет тем же, если я использую божественную кровь вечного пылающего солнца. Он подплыл к кровати и попытался схватить тонкий кусочек золота. Но стоило прикоснуться к нему, как он ощутил резкий контраст. Вместо тёплых ощущений почувствовал боль. Парень отбросил кусок золота прочь, будто обжёгся. Сила медного свистка мастера Азика не работает в с сочетанием шарма пылающего солнца. Он понял это и отложил свисток, чувствуя, как уменьшается его духовная сила, и гаснет в глазах чёрное пламя. В этом состоянии обеспособности, которые я могу использовать очень слабые. После очередных экспериментов Клен схватил шарам пылающего солнца, Снова ощутило теплое воздействие и аккуратно, не спеша, прошёл сквозь занавеску. В этот раз солнечный свет грел духовное тело и не причинял вреда. Неплохо, улыбнулся парень, он преодолел духовную стену и осторожно вылетел из дома, намереваясь поэкспериментировать.